Глава 14 И зачем так истошно кричать? Я повернулся к кричащему магу аркан, а? Тот ничего не ответил. Затем я покосился на стерву, который дал по заднице, и та словно почувствовала угрозу, исходящую от меня. Она сделала шаг в сторону, что-то кинуло себе под ноги и растворилась в воздухе. Спустя мгновение она оказалась рядом с магом, и Генрих достал кое-что неприятное миру. — Спрячь безделушку, пока никого не поранил. Я решил его предупредить на всякий случай. — Хорошо? — Да как ты смеешь, человек? В тоне Генриха послышались нотки недовольства. — Кто тебе позволил называть Аркану безделушкой? Я задумался на секунду, а затем сделал то, что маг никак не ожидал. Одним рывком оказался рядом, затем обхватил пальцами его белую карточку и выдернул после чего начал внимательно ее рассматривать. Хм, а эта штука действительно опасная. В целом, она вполне способна сравнять целый город с землей. Интересно, сколько аркан у такого мага? Так, я вернул аркану ему в руки, отчего тот раскрыл рот. То ли удивился, то ли я что-то не то сделал. Было плевать к слову. Арканы – это, конечно, хорошо, но зачем разбрасываться такими? Его лицо вытянулось, а рот открылся еще шире, словно я сказал нечто несуразное. «Есть же и послабее, например, чтобы убедить кого-то поговорить с тобой». Я словно отчитывал мага, что ему, разумеется, не нравилось. «В общем, давай, выкладывай. Зачем пришел? Чего ты от меня хотел? Явно же не поглазеть на меня». Генрих коротко кивнул мне, словно ответ «да» был тем, что я хотел услышать после чего убрал аркан в рукав, погрозил пальцем девке, зачем только я так и не понял, и протянул мне руку. — Знакомство у нас не задалось с самого начала, — заявил он. — Вижу, что ты существо, которое понимает не только силу, но и человеческую речь. — Э, падла, у чего это? Только что меня тупым необразованным качком назвал, который только мордобоем умеет разбираться? «Он что, не понимает, что у меня есть специально отточенные техники дипломатии?» Понимая, что этот старик не так уж и прост, я решил парировать его слова. Поэтому я протянул ему руку в ответ и заявил. «Знакомство действительно не задалось», — улыбнулся я. «Я даже и не сразу понял, что такие выплески магии вообще стоят моего внимания. В общем, показалось, что ты сильный». Мой ответ покорил его. Хетер! Старик улыбнулся в ответ и отпустил мою руку. — В дом пригласишь? Или это, в замок? Он посмотрел из-за моего плеча на стены и спросил. — Долго строилось? И главное, зачем? — Да если бы сам знал. Начал я жаловаться. Вот был у тебя друид и есть, да? Тот кивнул мне в ответ. Я его пальцем не трогал. А этот старый хрен почему-то решил украсть у меня сестру. Я указал в сторону стен, где, по идее, была Аля а затем решил на меня напасть, создав древо вечности. Сколько он сил при этом потратил, я понятия не имею. Но хоть убей, не понимаю, что я ему такого сделал. Я же мирный. Я кровожадно улыбнулся, отчего старику стало не по себе. И не трогал никого без надобности, тем более, что мне очень лень. А этот хрен создал по итогу гнолов, или призвал их, я так и не понял. И гнолов я почувствовал, кивнул Генрих. — Опасные твари, очень опасные. — В данный момент, — ухмыльнулся я, — они строят мне дом и стены. Нужно же было их чем-то занять, чтобы они город не разнесли. И в конечном счете все это строится, чтобы меня никакая сволочь не трогала. — Ты спас город от гнолов, — задумчиво произнес Генрих. — Интересно, девки пляшут. — Ладно, как тебе? Он еще раз протянул руку, то ли издеваясь надо мной, то ли пытаясь задобрить меня вежливостью. — О, точно, Рик, приятно было с тобой познакомиться, но не могли бы мы с тобой кое-что обсудить.